Залог любви. Роман. Часть первая. Лунные тени. Угасли звуки на станции, даже неугомонный маневровый паровоз перестал выть и заснул на пути. Луна, радостно улыбаясь, показалась над лесом и все залила волшебным зеленоватым светом. А тут еще запахли акации, ударили в голову, и засвистал безработный соловей и тому подобное. Две тени жались в узорной тени кустов, и в лунном отблеске изредка светились проводницкие пуговицы. «Ведь врешь ты все, подлец!» — шепнул женский голос. «Поиграешь и бросишь!» «Маруся, и тебе несовестно!» — дрожа от обиды, шептал сиплый голос. «Я, по-твоему, способен на такую пакость? Да я, скорее, мане пулю пущу себе в лоб, чем женщину обману!» «Пустишь ты пулю, держи карман!» — бормотал женский голос, волнуясь. От тебя жди, сорвешь цвет удовольствия. А потом сел в скорый поезд, только тебя и видели. Откатись ты лучше от меня. Целуются черти, — тоскливо думал холостой начальник станции, сидя на балконе. Луна, положим, такая, что с семафором поцелуешься. Знаем, — шептала тень, отталкивая другую тень. Видали мы таких. Поешь, поешь, а потом я рыдать с детём буду, кулаками ему слезы утирать». «Я тебя не допущу рыдать, Манюша. Сам ему, дитю, если такое появится, кулаками слезы вытру. Он у нас и не пикнет. Дай в шейку поцелую. Четыре червонца буду младенцу выдавать. Или три». «Фу ты на вождении», — крякнул начальник станции и убрался с балкона. «Одним словом уходи. Дай-ка губки. На, и откатывайся. Прилип, как демон». «Неподатливая баба», — думала тень, поблескивая пуговицами. «Ну, я тебя разгрызу». «Ах ты, черт, мысль у меня мелькнула. Эх, и золотая ж голова у меня». «Знаешь, Маруся, что я тебе скажу? Уж если ты словам моим не веришь, так я тебе залог оставлю». «Уйди ты с залогом, не мучай». «Нет, Маруся, ты погоди. Ты знаешь, что я тебе оставлю?» Тень зашептала, зашептала, стала расстегивать пуговицы. «Уж это такой залог, без этого, брат ты мой. Я и существовать не могу. Все равно к тебе вернусь». «Покажи!» Долго еще шептались тени, что-то прятали. Потом настала тишина. Луна вдруг выглянула из-за сосен и стыдливо завернулась в облака, как турчанка в чедру. И темно. Часть вторая. В сундуке залог. Лил дождь. Маруся сидела у окошка и думала, куда же он, подлец, запропастился? Ох, чуяло моё сердце! «Ну да ладно, попрыгаешь, попрыгаешь, да придёшь. Далеко без залога не ускачешь. Мое счастье в сундуке заперто». Но всё-таки интересно, где он находится, соблазнитель моей жизни? Часть третья. Злодейский план. Соблазнитель в это время находился в отделении милиции. «Вам что, гражданин?» — спросило его милицейское начальство. Соблазнитель кашлянул и заговорил. Так что произошло со мной несчастье? Какое? Неописуемая вещь, труд книжку посеял. Вещь, описуемая, бывает с неаккуратными людьми. При каких обстоятельствах произошло? Обстоятельства обыкновенные? Вот, извольте видеть, дыра в кармане. Вышел я погулять, луна светит, я ей говорю. Кому ей? Фу, это я обмолвился, виноват. Ничего не говорю, а просто смотрю, батюшки, дыра, а труд книжки нет. Публикацию поместите в газете, а затем, вырезав ее, явитесь в отделение, выдадим новую. Слушаюсь. Часть 4. Роковое письмо. Через некоторое время в гудке появилась Утеряна труд книжка за номером «Таким-то» на имя такого-то. выдана таким-то отделением милиции 8 мая 23 года. А через некоторое время в гудок пришло письмо, поразившее редакцию как громом. Многоуважаемый товарищ редактор, это все ложь, книжка не утеряна. И такой-то врет. Он отдал ее мне в залог любви, а теперь опубликовывает в газете. Часть 5. Эпилог Такой рвал на себе волосы и кричал: Что ж мне теперь делать после такого сраму? Стоял перед ним приятель и говорил ему: Не знаю, что уж тебе и посоветовать. Сделал ты подлость по отношению к женщине. Сам теперь и казнись.